Глава 7. Машину я оставляю девочкам, обещаю забегать к ним в гости по вечерам. Запрыгиваю в Ауди, нарошно ударив тяжёлой застёжкой по самому ребру дверцы. Ой, прости, хмыкаю я. Надеюсь, с краской всё нормально. Спасибо тебе, что согласился заехать за мной. а то пришлось бы сначала отвезти все эти вещи к тебе, потом вернуться сюда, чтобы оставить машину и обратно топать пешком. А я так устала за сегодня. Недовольный взгляд Максима задерживается на пассажирской дверце. Чего мы стоим? командую я. Поехали. Я должен был зайти и поздороваться с твоей семьёй. бурчит Максим, нажав педаль газа. Все заняты. Тут же отвечаю я, «Ещё чего, сейчас кто-нибудь из девочек выразит благодарность, мол, как мило с вашей стороны, Максим, приютить нашу Азалию, а то в нашем доме с появлением тёти Криминал совершенно нет места». А Максим, в свою очередь, вытаращит глаза и поинтересуется, при чём здесь нехватка места в доме и приют для Азалии. Короче говоря... встречаться им всем не вариант, иначе моя ложь рискует быть обнаруженной. Как прошёл твой вчерашний вечер? Сносно. А твой? Смотрит он на меня. Отдохнула со своим другом. О, это было чудесно. Марс потрясающий танцор. Кстати, я пригласила его к нам на ужин в эти выходные. Надеюсь, ты не против. Артём и Света тоже придут. Желваки на квадратных сколах медленно шавелятся. Если вдруг засидимся до глубокой ночи, в чём лично я уверена на все 150%, потому что Марс, о, Марс такой заводной. Короче, скажем нашим дорогим друзьям, чтобы оставались на ночь. Хорошо? В нашем доме есть три свободные спальни. Подмигиваю я. «Места хватит всем. Нет, если ты, конечно, хочешь пригласить кого-нибудь ещё, знай, я не против». «Почему у тебя не закрывается рот?» «Прости», — хихикую я. «Просто пойми, я так счастлива, что наши отношения переходят на новый уровень. Мы будем жить вместе, Максим». Глажу его по затылку. «Разве ты не рад?» «Рад». «Что, прости? Не расслышала, милый». «Я чертовски рад!» Сквозь натужную улыбку повторяет он. «Надеюсь, ты освободил мне место в шкафчике над раковиной?» «Ага». «Какой же ты у меня заботливый! Жду не дождусь сегодняшней ночи!» Говорю ему интригующим тоном. «Уж она-то станет незабываемой, поверь мне!» Максим усмехается и искосо бросает на меня взгляд. «Я соскучился». Ой, милый, я тоже очень соскучилась. Теперь мы будем заниматься сексом каждую ночь и каждое утро. В нашем доме не останется ни одного места, где бы ты не поимел меня. Это лучшее, что я слышал за последние пару дней, улыбается Максим. Радуйся, дорогой, пока можешь, ведь кроме проблем тебе больше ничего не светит. «Какого чёрта здесь происходит?» Рычит Максим, оглядывая в ванную комнату в своей спальне. «Что случилось? Откуда эта вода, чёрт возьми?» «Я не знаю», — развожу руками. «Я принесла коробку с кремами и всякой всячиной, потому что хотела всё расставить по своим местам, а тут уже была кругом вода. Я и позвала тебя. Может, с унитазом что-то не так?» Максим распахивает глянцевые тёмные дверцы под умывальником и грубо ругается. Что там, заглядываю я. Сорвало трубочки, надо их опять соединить. Максим пулей летит на первый этаж, чтобы перекрыть воду. Пока его нет, я поправляю высокий пучок, подмигиваю своему отражению в зеркале. Гайка на одной трубке открутилась. Вскоре сообщает он, устранив неполадку, которую устроила я. Ничего подобного никогда не случалось. Тот, кто устанавливал всю эту систему, явно схалтурил. Руки бы ему поотрывать. Так да вперёд. Смотрит на меня Максим. Ты? Удивляюсь я. Сам умывальник что ли устанавливал? Всю сантехнику в этой комнате. И я точно знаю, что всё здесь работает без сучка и задоринки. Я что-то не понимаю. Ставлю руки в боки. «Ты меня обвиняешь в том, что какая-то гайка открутилась и пол залило водой. Так что ли?» «Обалдеть! Я только зашла, а здесь уже была кругом вода!» «Хорошо!» Едва заметно пожимает он плечами. «Я лишь хочу сказать, что это странно!» «Действительно!» «Прыскаю я!» У тебя такой роскошный дом, тачка и вообще вся твоя жизнь, а ты сам занимаешься установкой сантехники, будто у тебя нет денег, чтобы нанять специалиста. Поразительно. Иногда мне хочется сделать что-то своими руками, и, видимо, в тот момент я пожелал сам собрать эту ванную комнату. Совершенно спокойно говорит Максим и сняв с крючка тёмное полотенце, бросает его на мокрый пол. Вынув ещё несколько из узкого шкафа, он делает то же самое. Для таких случаев есть швабра вообще-то. Завтра в 8 утра сюда приедет Наташа. Скажешь ей о своих предпочтениях в еде, и она всё сделает. «Что, прости?» Таращусь на него в полном непонимании. «Кто такая Наташа?» «Домработница». Ровным голосом отвечает Максим. «Да». Она приезжает раз в неделю, нанимает бригаду из клининговой компании, которая за 3 часа убирает весь дом, а сама едет в магазин, закупает продукты, расставляет всё по своим местам и уезжает до следующей недели. Не в силах сдержаться, начинает смеяться, и с каждой секундой всё громче. Обалдеть. То есть ты сам прикручиваешь унитаз к стене, зато наполнить холодильник продуктами самостоятельно ты не в состоянии. О, господи, держите меня. Я считаю шатание по продуктовым гипермаркетам глупейшей тратой времени. Зато поесть ты очень даже любишь, хахачу я. Ты что, серьёзно, Макс? Я понимаю, что ты можешь себе позволить и Наташу, и бригаду, и вообще много чего ещё. Но неужели ты думаешь, что я позволю какому-то левому человеку выбирать за меня огурцы, помидоры и яйца? Да в чём проблема-то? раздражается он. Иди тогда и сама покупай свои яйца, помидоры и огурцы, и пойду. И иди. И пойду. Бригаду по уборке дома я одобряю, но эта Наташа сюда пусть даже и не думает приходить. Она работает на меня 3 года, да хоть 10. В этом доме теперь есть хозяйка, не так ли? Нарочно сощуриваюсь я. Или хозяйка у нас Наташа, которую ты изредка потрахиваешь? Что? фыркает Максим. У меня никогда не бывает отношений с персоналом, помимо деловых. О, ну да. Раздуваю я ссору на ровном месте. Покажи мне мужика, чья отросток будет продолжать безжизненно висеть, пока перед ним вертит задницей домработница в игривом халатике. Что ты, чёрт возьми, несёшь? Только то, что тебе важнее какая-то домработница, а не любимая девушка, которая переехала к тебе и так счастливо, потому что очень тебя. Дело на замираю. А взгляд Максима заметно расслабляется. Будешь у меня на качелях кататься каждый божий день, пока я живу здесь. Извини, меня что-то понесло невесть куда. Хорошо, соглашается Максим, стараясь скрыть довольную улыбку. Если ты хочешь заниматься продуктами и кухней самостоятельно, я только за. Правда? изображаю я глазки как у котика и шрека. Конечно, милая. О, Максим, бросаясь я в его объятия. Какой же ты потрясающий! Только представь, как теперь изменится твоя жизнь. Открываешь глаза, а я рядом. Принимаешь душ, а я из-за угла подсматриваю за тобой. Ты возвращаешься с работы домой, а все эти чёрно-серые стены светятся зелёной травой и жёлтым солнышком. Я помню, ты хотел, чтобы я перекрасила всё, что мне не нравится. Тереблю его по щеке. Ох, как же здорово будет, когда мы вместе отправимся в гипермаркет рано утром в воскресенье. Я запрыгну в огромную тележку, и ты будешь катать меня туда-сюда. А потом мы увидим прокат велосипедов. Будем кататься по городу, как влюблённые подростки, и так всё лето, пока не наступит дождливая осень. Ты будешь готовить мне горячие завтраки, чтобы сделать приятное. Зимой будешь с радостью надевать разноцветные свитера, которые я буду вязать для тебя, мой дорогой. Свижу тебе оленя на груди, ослика или козла. В любом случае, кого бы я ни нарисовала, он будет похож на тебя. Опускаю ладонь на его окаменевшее лицо. А потом наступит весна, и ты решила пересказать мне всю нашу жизнь. Как бы в шутку, говорит Максим, едва сдерживая себя от крика. На его месте я бы сейчас уже закапывала меня живьём. Ну что ты, чмокнул его в щёку. Всего лишь несколько месяцев. О, отскакиваю назад. Как я счастлива с тобой. На выходные, когда к нам придут в гости, мы обязательно выпьем за это. Пусть каждый из наших дорогих друзей порадуется за нас. Только представь, как приятно им будет слышать о наших чувствах друг к другу. Ладно, что-то я совсем расклеилась. Делаю вид, что смахиваю одинокую слезинку. Напряжение Максима постепенно уходит, когда он, по всей видимости, вспоминает, ради чего терпит всё это. Надо здесь всё убрать и разложить мои вещи по полочкам. А ты, пожалуй, займись ужином». «Буду рада, если в качестве закуски ты порежешь длинными и толстыми кусочками солёное сало. И чтобы там обязательно были такие тоненькие мясные полосочки, и чтобы с чесноком и зеленью, и главное, чтобы не резиновое было, а мягкое и нежное». «Сало?» — с трудом произносит Максим. «Честное слово, у него дёргается правый глаз. Ты что, любишь сало?» Вообще-то до недавнего времени я была к нему равнодушна, но теперь, как представляю этот низниейший кусочек на хлебной корочке, хмм, слюнки текут. Я не ем сало. Зато я ем. Но ты не переживай, милый. Я буду разбирать свои вещи ещё очень долго, так что тебе хватит времени съездить на рынок и купить для своей любимой кусочек самого вкусного сала. Ты ведь знаешь, где находится городской рынок. Там продают овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты. Спасибо, жизнь моя. Посылаю ему воздушный поцелуй и выталкиваю из ванной комнаты. Когда зайдёшь сюда в следующий раз, ты очень удивишься и не самоеня обрадуешься. Готовься к переменам. Подмигиваю ему и закрываю дверь на замок, с трудом сдерживая смех.